Третье. Фабрика одежды. За те короткие месяцы я успел с помощью Нетти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана — стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о земле и ее людях. Было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое и без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевать. Я решил поступить просто на фабрику и выбрал на первый раз после обстоятельного сравнения и обсуждения фабрику одежды. Я выбрал, конечно, почти самое легкое, но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа. Пришлось изучить выработанные наукой принципы устройства фабрик вообще, ознакомиться специально с устройством той фабрики, где мне предстояло работать, с ее архитектурой, с ее организацией труда выяснить себе в основных чертах также устройство всех применяемых на ней машин, а той машины, с которой я специально должен был иметь дело, конечно, во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей и прикладной механики, и технологии, и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководства не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавший под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему. Трудные для большинства начинающих идей пределы и производной достались мне как-то незаметно, точно я всегда был знаком с ними. Но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе-ученике французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на объяснения. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами, откуда, принимая во внимание предыдущие уравнения, мы выводим. Так было со мной и теперь только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги. Иллюзия, которая владела мною в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нетти постоянно была со мной и сглаживала трудный путь. Вскоре после отъезда Нетти я решился и вступил на фабрику. Это была гигантская и очень сложная организация, совершенно не подходящая к нашему обычному представлению о фабрике одежды. Там совмещалось придение, тканье, кройка, шитье, окраска одежды, а материалом работы служил ни лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное. В прежние времена марсиане приготовляли ткани для одежды приблизительно таким же способом, как это делается у нас. Культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных, издирали с них кожу, разводили особые породы пауков, из паутины которых получалось вещество, подобное шелку, и так далее. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами, вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Когда это удалось им, то за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция, и теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях. Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся материал для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстие вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах, и превращались в прозрачные паутинные волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую пряжу в следующее ткацкое отделение. Там, на ткацких станках, нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисия и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма. В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя, приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество, очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными, лучше, чем это могло быть сделано каким-то бы другим швом. Одновременно с этим впаивались везде, где требовалось, и застежки, так что получались готовые части костюма несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру. На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например, вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки по новым чертежам и шили специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени. Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими. В каких приготавливается сама материя? Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался на лицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических приемов он приобретает желательную окраску, идеально ровную и идеально прочную. Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно такими же способами, приготавливается обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног. Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи, с наименьшей потерей материала, выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная, потому что даже минимальная ошибка, повторенная много миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось не хуже других. Работать не хуже других! К этому я стремился всеми силами и, в общем, не без успеха, но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных четырех-шести по земному счету часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще и поработать. Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает культуры внимания. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга. Очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней. Когда обыкновенно к концу моей дневной работы в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мое начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы. Тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дед. Меня не только удивляло, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызывала во мне досаду и раздражение. У меня являлось такое чувство, будто бы все они постоянно следят за моими действиями. Это беспокойное настроение увеличивало еще более мою рассеянность и портило мою работу. Теперь... Спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью и совершенно таким же образом, может быть, только менее часто, мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам, человек индивидуалистического мира, невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить».